Попадая в полузабытый им мир науки, Игорь чувствовал, как оживает в нём беспокойно любознательный учёный, который, казалось, умер навсегда. Это чувство было ему приятно, но одновременно саднило душу. Он вышел из джипа, быстрым шагом миновал нарядный вестибюль и свернул к чёрной лестнице. Парадные лестницы теперь пользовались служащие и клиенты банка. Сотрудники института могли попасть на свои верхние этажи только через запасной ход. Игорь не спеша поднимался по крутым и узким ступенькам. Щербатые ступени, выпавшие звенья ограждения, местами затянутые проволокой, отвалившиеся куски перил представляли удручающее зрелище. Шестой этаж встретил его тишиной. Пустовала даже курилка на лестничной площадке. Никто не сновал с рулонами бумаги по коридорам. Под ногами Игоря натужно поскрипывал старый рассохшийся паркет. Игорь толкнул дверь своей лаборатории и едва не споткнулся о порванный линолеум на пороге. В комнате по-прежнему стояла около десятка старых канцелярских столов, хотя теперь здесь обитали лишь три человека. Игорь окинул быстрым взглядом помещение. Его жена Ольга, как всегда, отсутствовала на рабочем месте. Возможно, собирала подписи на поздравительном адресе для какого-нибудь юбиляра или выполняла другую общественную миссию. Оно и к лучшему, подумал Игорь. Ольга всегда наровит навесить мне какое-нибудь поручение по дому остальные двое сотрудников были на месте за вполне современным компьютером сидел сорокалетний инженер Светенко которого все называли просто Шурик весь экран его компьютера был испичрён сложными непонятными Игорю значками да отстал я с лёгкой горечью подумал Игорь раньше возглавлявшая эту лабораторию. На хлопок двери с опоздалым эхом отозвалсяскрежет задвигаемого ящика письменного стола. Это скрывало свои грехи вторая обитательница комнаты, работающая пенсионерка Нина Георгиевна. Игорь усмехнулся. В недрах ящика у неё наверняка была спрятана недозволенная книга. Недозволенная, разумеется, лишь на рабочем месте. Поняв, что в комнату вошёл не начальник, Нина Георгиевна безбоязненно вытащила из стола монографии Фрейда. Приход Игоря её обрадовал. Добро пожаловать, Игорь Дмитриевич. А мы вас ждали. Когда же наши карты будут готовы? Кстати, зачем вы, издатели, допускаете эти безнравственные издания? Мина Георгиевна постучала костяшками пальцев по твёрдому синему переплёту книги Фрейда. Своим дочерям я бы не рекомендовала такое чтение, Игорь развёл руками. Пожалуй, великий психоаналитик прав, разделяя человека на внутреннего и внешнего. Почему-то Нина Георгиевна не захлопнула книгу "Безнравственного автора" на первых же страницах, но заворожённая его откровениями, продолжала чтение, что не мешало ей прилюдно осуждать книгу. Оставив без ответа её замечание, Игорь пояснил причину своего визита. Ваши карты почти готовы, отправлены в типографию. Но институт ещё не оплатил нам работу вы не знаете в чём дело шурик завершил какие-то манипуляции на компьютере и обернулся к игорю услышав его вопрос он лаконично ответил госзаказа нет финансирования нет планов нет 3 месяца зарплату не платят сидим на простойных Сколько Игорь помнил Шурика, этого вечного мальчика. У того всегда был философски спокойный настрой. Он безмятежно наблюдал, как делали карьеру его друзья в прежние годы, защищали диссертации, добивались должностей, и ныне ровнодушно взирал, как в поисках заработков метались те, кто ещё недавно был на вершине успеха. Идей у Шурика всегда было с избытком, но доводить их до результата он не умел. Ни одного прибора, внедрённого в жизнь за Шуриком не числилось. Но изученные на мехмате теоремы Коши, Фурье, Лагранжа и других классиков служили неиссякаемым источником для фантазий инженера. Его бы идеям до да строгую оболочку, подумал Игорь, вспомнив об одной общей с ним, так и не оконченной в связи с уходом Игоря разработки. "Но ты не огорчайся", продолжал Шурик. "В другом месте отколется. Кто ищет, тот всегда найдёт. Кстати, взгляни, что я в компьютере нарыл. Помнишь Мы с тобой обобщённый центр равновесия искали. Игорь взял стул и подсел к компьютеру рядом с шуриком. Тот вызвал программу, которая превращала экран в мерцающее звёздами небо, лиловый макрокосм. Звёзды не оставались на месте, они кружились, вихрились в неведомом танце, постепенно образуя узор похожей на спираль. В начале спираль походила на ракушку, домик улитки. Казалось, и сама улитка шевеля рожками приветствует зрителей. Затем картина на экране менялась. Улитка ползала в самую глубину своей ракушки, постепенно сжимаясь, сама изжимая свой домик в жирную точку. Видишь ли, пояснил Шурик. Это как бы модель закона жизни. Кажется, что устройство мира хаотично, но это лишь на первый взгляд. Существуют особые точки, в которых случайности сходятся в единое. Так, насколько я понимаю, это подтверждение того, что в просторечии называют судьбой. уточнил Игорь. Кажется, что ты опутан хаосом, но жизнь ведёт тебя к особой, заранее обусловленной точке. Скажем, к встрече с каким-то человеком или к какому-то событию. А, в принципе, так, согласился Шурик, хотя это и сильное упрощение. Смотри, мы вводим случайное воздействие, помеху И местонахождение точки меняется, но пути всё равно пересекутся. Шорик набрал на клавиатуре компьютера какие-то значки, условно обозначавшие новые условия жизни. Звёздочки завихрились в другую сторону, но улитка в нофу стремилась к центру ракушки, который утвердился уже на ином месте экрана. Если сверить мою жизнь с этим законом, задумчиво произнёс Игорь, то сейчас её можно изобразить в виде хаоса. Всё вокруг меня крутится и пляшет, в бизнесе за одно другое хватаюсь, в личной жизни сплошное мельтешение, даже направление спирали ещё не прорисовывается, и улитка не знает, куда ей ползти. Вот-вот, подхватил Шурик. Но это не только у тебя одного. Сейчас время такое. Хаос у всех и у каждого. Но точка стабильности существует, только мы ее пока не видим. Шурик хотел показать еще какие-то картины моделей хаоса. Но Игорь решительно встал. «С тобой, приятель, не соскучишься, но извини, мне пора. Дела ждут». Он вежливо попрощался с Ниной Георгиевной, та опять листала фрейды и быстро пошёл к выходу, снова чуть не зацепившись за порванный линолеум. Было ясно, что сотрудники не виноваты в задержке а выплаты. Они не распоряжались деньгами. Директор Нии тоже вряд ли оплатит долг. Пути без наличных денег были неисповедимы. Надо было искать другие способы, чтобы вытянуть из института деньги. Игорь спустился на парадный второй этаж, где теперь размещался банк. Прежде вдоль широкого коридора была расстелена красная ковровая дорожка. На этом этаже размещались дирекция правком и партком НИИ. Теперь ничего красного в коридоре не осталось. Пол радовал глаз светлым мрамором. Часть стен снесли. Всё пространство занимал ярко освещённый операционный зал банка. Игорь миновал отгороженную стеклом стойку операционистов и прошёл в служебные помещения. Здесь у него тоже были знакомые ребята. Вместе крутились на Комсомольской и Неве в студенческие годы. Бывший сокурсник Василий теперь руководил в банке кредитным отделом. К нему в кабинет и заглянул Игорь. "Ну что тебе сказать?" выслушав Игоря, задумался Василий. "Есть одна неплохая схема. Институт выписывает на свой долг вексель, а банк приобретает его." Потом мы его обналичим и выплатим тебе определенную часть. Доход твой тут, конечно, слегка ужмется, но если не жадничать, свой навар получишь. И институт не обеднеет, и остальные выигрыши. На векселях сейчас весь бизнес в финансовом мире держится. С их помощью и собственностью из рук в руки. перетекает, как вода. А выслушав совет Василия, Игорь повеселел. Несмотря на скромность дохода от этой сделки, её безусловным плюсом была какая-то определённость. Операция с векселем давала уверенность фирме Y хотя бы на пару месяцев. А там ещё что-нибудь подвернётся: продажа недвижимости, контракт с конечным оптовиком Главное ловить момент. Алексей действовал по чёткому плану. Клиента интересовал район старой петербургской застройки: Театральная площадь, канал Грибоедова и окружающие его маленькие улочки. Именно там Алексею следовало искать коммуналки, подходящие к расселению. В начале он потолкался у пивных ларьков и завёл там несколько полезных для дела знакомств, затем заглянул в сквер, окружающий Никольский морской собор. Этот сквер, расположенный на юру между деловой садовой улицей и праздной театральной площадью, Призывала случайно посетителя мысль о пересадочной станции, где никто долго не задерживается. И сейчас этот сквер заполняли транзитники, местные пенсионеры. Здесь они ненадолго сбрасывали со своих плеч тяжёлый груз жизненных забот или обменивались име друг с другом. Они готовились в неведомую для них дорогу. В вехи, которые просматривались отсюда. Достаточно было поднять голову и взглянуть на массивные колонны чугунной ограды, отделяющей общедоступный сквер от церковной территории, чтобы увидеть нечто необычное. На вершине колонн, как на постаментах, лежали морские якоря почти в натуральную величину. И эти поднятые высоко над землёй якоря, казалось, были брошены невидимым небесным кораблём, терпеливо поджидающим своих матросов. Алексей медленно прогуливался по широкой аллее, усыпанной жёлтыми кленовыми листьями. Его взгляд не был устремлён в небо, Вертя головой то вправо, то влево, он незаметно рассматривал сидящих на длинных белых скамьях бабушек, потенциальных клиенток старательного маклера. Внимание Алексея привлекла одинокая дама почтенного возраста, читающая газету. Это была именно дама. У Алексея не повернулся бы язык назвать её старушкой. Намётленным глазом Алексей вычислил её тщательно скрываемую бедность. На голове у дамы была застиранная белая панамка, грибок, выгоревший плащ, только по бокам ещё сохранивший голубизну, и протёртые старомодные сандалии, казалось, помнили свою хозяйку ещё молодой. На коленях её лежала чёрная сумка с ручками, замутанными синей изолентой. Алексей миновал даму Грибок, прошёл до конца аллею и неторопливо повернул назад. У отмеченной им скамьи остановился и вежливо спросил: "Не помешаю?" "Пожалуйста, молодой человек, садитесь, места всем хватит", отозвалась пожилая женщина и перевернула страницу газеты. Алексей мягко приземлился и пригладил на бок свою непослушную челку. Немного помолчав, он спросил, «Ну, что нового в Граде Петровом? О чем сегодня в газетах пишут?» Сам Алексей газет никогда не читал и узнавал все новости по телевизору.